Глава 13. Раскользнув чуть дальше вглубь, наткнулся на целый боевой отряд, который был снаряжен, но по факту снаряжен хреново. Некоторые элементы доспехов проела ржавчина. У кого-то ржавые клинки, как знакомы-то, луки из веток. Но все равно обычный человек, любой разумный, если наткнется на это, то ему не сдобровать. И они охраняли вход в пещеру, причем искусственно созданную явно одну из тех, которую копали землекопы-шахтеры. Внутри первых копков пещеры сидел еще один отряд. Для него была раздолблена отдельная полость, в которой даже умудрились развести подобие костра. Самое интересное, что дыма не было, хотя он от костра шел. Ответ на вопрос нашелся быстро. В потолке было несколько отверстий, в которые этот дым уходил. Воздуховоды. Интересно, однако. Дальше было не так интересно, но я наткнулся на несколько весьма хитрых ловушек. Даже магические волчьи ямы были. Вроде есть и земля, камень, но если наступить на это место, то окажется, что тут этих веществ и субстанций очень и очень малое количество, а под ними пропасть метров в двадцать, на дне которой стоят каменные металлические, а где-то и деревянные колья. Упадешь и сразу умрешь, если не моментально, то от кровотечения точно. Самый тонкий такой штык... Полметра в диаметре. В какой-то момент я наткнулся на еще один барьер. Если первый отоживших мертвецов имел золотистый оттенок, то этот был фиолетовым. И рядом с ним демоны просто бушевали. Даже голова начала болеть от того, как дико они кричали. Это была их энергия, их родни, их рода, моего рода. Если верить их крикам, то только у теневых демонов и их потомков энергия фиолетового оттенка. И что мне делать дальше? все еще пребывая в тени, задал я сам себе вопрос, смотря на этот барьер. Ответа не было, но были догадки. В городе не было тифлингов, а тут была энергия, которую можно высосать только из наших тел. Из тех теневых тифлингов. И это больше всего пугало. Значит, есть какая-то технология, которая позволяет использовать чужую энергию. Я сначала хотел попробовать пройти, но тут же чуйка начала убеждать отойти подальше. Энергетическое поле щита буквально начало тянуться ко мне, резонировать с моей энергией. Опасно. Задавая самому себе вопросы, слушая свое предугадывание, я смог прийти к выводу, что поле просто вытянуло бы из меня энергию. А вот человеку оно ничего не сделает, но даст понять, если поле было пересечено. Значит, кто-то из отряда должен его выключить. И это должен быть Андрей. А значит, придется делиться на два отряда, когда все начнется. Вот только когда все начнется. И как? У нас нет конкретного плана. Но ясно одно. От верхушки надо избавляться. Причем одновременно с тем, как будем уничтожать аномалию. Задача усложняется. Сильно усложняется. Подождав некоторое время тут, пока резерву не стали показывать дно второй раз, один раз я все же выпил зелье восстановления энергии из клянки, Я рванул назад. Я рассчитывал, что кто-то появится тут, кто-то из высшего света, но они, видимо, поняли, что за ними могут следить. И, значит, сейчас собираются в другом месте. Не тут, но тоже безопасном. Вот только где. «Нужно прятаться на глазах», — усмехнулся я. Рванув из пещеры, я не сдержался и все же схватил одного из воинов, который решил отойти от основной группы. Зачем? Дело десятое. Но он стоял в таком месте, что его никто не видел, да и он ничего, кроме своего дела, не видел. Поэтому последующие крики были весьма колоритными, И в какой-то степени даже в тему. Браго! донесся крик из того самого зала с костром. Браго, мать твою! Тебя там что? Очко усосало?» Потом доносились какие-то слова. Я их не смог разобрать. Зато следом послышались шаги. Двоих. Увы и ах, не выйдет больше ничего сделать. Двоих одновременно я утащить не смогу. Но при этом они будут более-менее готовы к тому, что произойдет. Так что... Просто не смогу. Если на этого Брагу я накинулся всем телом и буквально закинул в тень, в которой и прирезал, благо он уже успел прикрыться, то этих не смогу. Они либо успеют дать клич, либо просто меня раскроют». «Лори!» — кричала женщина, повернувшись спиной ко мне. Точнее, к тому месту, где я прятался. «Лори! Тут нет Брага!» «Он че, на улицу вышел поссать?» — возмутился явно Лори. «Стража! оно ну притащите этого бездельника сюда!» «Он не выходил!» — послушался голос со стороны входа в пещеру. «Тогда куда этот хрен провалился?» На этот раз голос Лори был тише, но ближе. Все еще, пребывая в тенях, пришлось еще раз пить зелье и склянки. Я рванул наружу. «Пускай поищут своего дружка. Он теперь даже не сможет возродиться, так как я его не убил, а просто оглушил. Удар Эфесом по виску может надолго так вырубить человека, а может и убить. Главное — не перестараться». Мне удалось сделать все идеально. Рванув в сторону центра города, туда, где я видел еще пару зданий, мне пришлось на короткое мгновение покинуть тени. Надеюсь, что меня никто не заметил, пока я это делал. Найдя еще один более-менее целый недострой, я углубился туда и обнаружил там нужных мне людей. Ворвался я, как стало понятно, в самый разгар обсуждения. И то, что я услышал, уже было усладой для моего ума, для моих подозрений. Все же научился я в этом мире уже определять дерьмо, которое мнит себя великим. Или мне так только кажется, и все было и так понятно. Иначе он нас раскроет. Жестко, твердо, но достаточно тихо, чтобы за пределами руин не было слышно, закончил говорить маг. «Он нас не раскроет. Они никогда не смогут проникнуть в шахты под городом», — спокойно говорил отец. «Даже если они смогут перебить охрану, то там в любом случае есть предупредительное поле». «Да, вот только если его нарушить один раз», — уставшим голосом говорил воин, свесив свою голову, — «то оно на пару мгновений, меньше, чем на секунду, если ты не помнишь, Олег отключается». «Помню», — ответил отец, который оказался Олегом. «Но в любом случае, если преодолеет этот барьер кто-то не из нас, то все тифлинги внутри моментально умрут. И нечего тут оставаться даже нам сейчас. София дорабатывает устройство концентрации и фокусировки энергии. Нам же нужно создать стабильный портал» а не то кратковременное нечто». «Только это нечто даровало нам это!» — ткнул себя в грудь маг. «Ну да ладно, то место в безопасности. Но если они узнают что-то, вдруг кому-то смогут что-то рассказать». «Тогда с народом поговорю я», — усмехнулся отец. «Ты же знаешь, как я легко манипулирую этими идиотами. Стоит только сказать, что от того пожелали боги, как они раздерут его на куски. Они уже под моей властью. Не полностью, придется их убеждать. Но все же...» Они мне верят, так и вы мне верьте, друзья. Последние слова он сказал с вытянутыми вперед руками. Я что-то почувствовал, но при этом увидел, что Троица отвернулась. Отвернулся и я, и тут же стало проще. Надо просто не смотреть в сторону Олега, пока он творит свое заклинание, чтобы не попасть под его влияние. Но это надо было знать, он уже протягивал в нашу сторону руки или нет. Черт, я не помню. Твою налево! рыкнул лучник. Засунь свои руки себе в задницу, пока в твоей пасти не стало на десять дырок больше. Поверь мне, я спокойно это сделаю». «Ладно, ладно», — усмехнулся отец. «Но не стоит переживать по поводу того, что кто-то из них узнает про наш план. Вот сколько должно быть сочетаний случайностей, чтобы они оказались близко к тому месту с другой стороны тоннеля? Вот сколько? Да даже с нашей стороны. В любом случае, Поле убьет всех цифлингов внизу. А потом, если вдруг это произойдет...» Мы сможем это использовать против этого отряда. После этого они еще переговорили, но ничего особо важного я не услышал. Но мне уже надо было возвращаться назад. Ушел третий заряд склянки, а мне еще нужно добраться до того места, где мы решили остаться на так называемый ночлег. Но сначала надо добраться до монолита. Вот только сделать вид, что я иду с того направления, где дом, но при этом. О, мистер Тень! Внезапно нарвался на меня отец, когда я выходил из переулка, в котором решил покинуть Тень. Я думал, что вы пошли отдыхать. А я думал, что я вам об этом не говорил. Так же фальшиво улыбнулся я, как и улыбался этот цветоша, смотря ровно ему глаза. Если уж следите за нами, то так явно не надо этого выставлять на показ. Я похлопал его по плечу и спокойной походкой пошел в сторону Монолита. Олег что-то хотел еще мне сказать, даже развел широко руки. Я видел, когда отворачивался от него. Вот он еще раз попытался воздействовать на меня. Но хренушки... Я больше не буду смотреть в его сторону никогда. Подойдя к Монолиту, я приложил руку и выбрал нужный пункт меню. Нужно было кое-что уточнить, изменилось ли еще как-то задание. Если да, то тогда понятно, почему ему была поставлена сложность высокая. Подвижки, но все же не совсем утешительные. Текущее групповое задание. Название. Налаживание контактов. Сложность высокая. Описание. Угроза со стороны пустоши все больше возрастает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 Необходимо помочь устранить главную угрозу городу в виде источника сумеречного тумана. Ноль из одного. Обнаруженная скрытая цель. Разобраться с тайнами, скрытыми в этом городе и под ним. Ноль из одного. Время до начала выполнения. Выполнение задания началось своевременно. Время для выполнения. Один день, 9 часов, 5 минут. Награда. Реликвия для каждого члена группы. 500 тысяч эссенций душ. Увеличение размера всех склянок на два применения. Штраф. Неизвестно. Гороятен прорыв демонов в соседнем с территории города-регионе. Смерть персонажа, уничтожение города, впоследствии мира. «Хм...» — задумался я. «Всего три с половиной часа прошло. Думал больше. Хорошо. Очень хорошо. Значит, тайны, да? Это уже интереснее. Но срочно нужно возвращаться. Нужно собрать весь отряд, взять тех шахтеров и все рассказать, что мне удалось узнать. Но прежде чем буду вываливать информацию на Троицу которые оказались заложниками ситуации. Нужно задать им пару наводящих вопросов. Насвистывая незамысловатую песенку, я показательно отвернул голову в противоположную сторону от отца. Да, я так и не увижу его мимики, но точно сейчас внутри него есть некое недоумение. И это меня забавляло. Я даже не стеснялся и посмеялся немного. Пускай думают, что мне что-то известно. Пускай ломают голову, кто, как и откуда мне что-то мог рассказать. При них я магии не показывал, так что. — Отец! — послышался знакомый голос. — Отец наш! — Да, сын мой. — Набожным и крайне наигранным голосом, теперь я слышал в нем фальш. отвечал Олег. — Ты что-то хотел? — Брагу пропал, — растерянно сказал Лори с запыханным голосом. — Может, его мертвецы захватили? — все так же спокойно говорил отец, не отворачиваясь от своего подопечного. А я уже был снова рядом, вот только прятался снова в тенях. — Черт, рискую, сильно рискую. «Он не покидал входа», — немного замявшись, сказал Лори. «Его не видели, он отошел отлить, но...» «Там пропал. Мы в прямом смысле слова все там перерыли. Некоторые даже полезли в яму, но его нет. Вы понимаете, он просто пропал». «Никто не заходил посторонний?» «Вот сейчас отец нахмурился». «Нет», — отрицательно мотнул головой Лори. «Никто не проходил? Вообще никто? Сквозь поле тоже никто не проходил. Как никто из наших, так никто из посторонних». Оттуда тоже никто не проходил. Не ищите, не привлекайте внимания, сильно хмурился Олег. Пропал, так пропал. Бывает. Это не первая загадочная пропажа в нашем городе. Я попробую найти ответы. их у богов, но я ничего не обещаю. Возвращайтесь внутрь. Старший охрана кивнул и медленно пошел в сторону того места, где был ранее. Отец же недолго постоял на одном месте, посмотрел куда-то в сторону улицы, вздохнул. Сжал кулаки и медленно побрел в противоположную сторону. Как бы мне не хотелось продолжить следить за ним, но мои силы не бесконечны. Нужно возвращаться. Срочно. Последний заряд склянки был использован. Выскочив из тени, я спокойно побрел в сторону места отдыха. Надеюсь, что ничего с отрядом не произошло. Надеюсь, Тая не оказалась тайным агентом. Причем даже не подозревая об этом. Но все равно стоит за ней следить и слушать, что она говорит. «Узнал что-то?» Стоило мне появиться в той самой комнате, из которой я ушел, как меня встретила Эля. Очень много интересного, улыбнулся я. Только заморозь выход отсюда, чтобы никто не мог зайти и подслушать. Кивнув, Эля где-то с минуту посылала лучи и волны холода в сторону дверного проема, пока там не образовалась огромных размеров ледяная глыба. В этот момент проснулся Андрей, который начал бурчать из-за того, что ему стало холодно, а потом еще и из-за того, что не дали поспать. Слушай, смотрел я на его заспанную морду. Я бы на твоем месте вообще бы не выпендривался. Ты хоть пару часов поспал. Я вообще глаз не смыкал уже больше полутора суток. Как думаешь, это сказывается на мне? Так что, просто не нервируй меня этим. Я сейчас немножечко злой. Точнее, очень злой. Так что узнал? Смотрела мне в глаза Эля. Под городом держит тифлингов, по большей части теневых, как я. Сжал кулаки, а внутри меня начала клокотать ярость, а глаза искали выход для этой ярости. Чёрт! «Уже как минимум два месяца прошло, как мы тут оказались, а никто не заметил пропажу тифлингов. Как? Вот как, мать их за ногу! Что за чертов идиотизм?» Под конец я начал кричать и ударил кулаком в стену. Пару костяшек сломал. Я застонал от этого, целой рукой достал из-под сумка склянку и хлебнул, чтобы восстановить свою кисть. Уже через минуту все кости были целы и на месте. «Успокоился?» «Спокойно, даже несколько холодно, спросила Эля. «Да», — кивнул я хотя и на мои вопросы у меня есть ответы. Все они, все те десять воинов, они помечены каким-то демоном. Некоторые жители тоже, но они об этом не знают. А вот эта десятка и отец, они знают. У них есть способности. Отец умеет манипулировать сознанием, но только в тот момент, когда протягивает руки в сторону тех, кто его слушает. Скорее всего, это какое-то мягкое и постепенное воздействие. Ему тут все верят. Отсюда, скорее всего, его и прозвали отец, а для вида он решил взять себе облик праведника-священника». «Плохо», — нахмурился Андрей. «Тогда нас могут спокойно убить, и никто об этом даже не пискнет. Даже не так. Через какое-то время все будут даже рады этому. А что там про тифлингов? Их используют как источник энергии для защитного поля», — смотрел я на Андрея. «Есть какое-то устройство, которое вытягивает из их резервуара энергию и проецирует из нее энергетическое поле, через которое могут пройти только они» только те, у кого есть...» «Что есть?» — поднялся на ноги Андрей и встряхнул меня, положив руку на плечо. «Ау, что есть?» «Демоническая метка», — немного отречённо ответил я. «У меня есть план. Нужно найти Таю, собрать весь наш отряд. Срочно. У нас осталось меньше полутора суток для решения всех проблем. Задание, кстати, обновилось. То, что сейчас тут происходит, теперь и наша проблема. Заваренная кем-то каша стала и нашим блюдом, и нам теперь ее расхлебывать полностью. «Вот почему вся задница крутится именно вокруг нас?» — силой зажмурился Андрей. «Словно мы герои какой-то книги или кино». Ага. «Если это так», — повернулся я к нему лицом, — «то создатели этой истории нас точно не любят. Очень не любят. Но в любом случае, у меня есть план. И шахтеры, кстати, тоже тут нужны. У меня есть пара идей, как воздействовать на них, вывести из-под влияния отца, которого зовут Олег, кстати. Мы же вопросами смогли вытащить из них несколько моментов» вот и сейчас, думаю, кое-что у меня получится». «И где собираемся?» — смотрел на меня вопросительно Андрей. «Тут», — повернулся я в сторону ледяной глыбы. «Размораживай. Пора нам активизироваться по максимуму. Времени у нас уже нет».